Глава шестая. Стечение обстоятельств. Мой визит в племя Урха пришлось отложить на некоторое время. Внезапно заболел Санчо. Это второй случай, когда ненасытный неандерталец подхватил дизентерию. Санчо рвало, и он испражнялся до десяти раз в сутки, похудев за неделю не меньше, чем на двадцать килограммов. Все попытки остановить обезвоживание к успеху не приводили. Неандерталец терял воду, усыхая прямо на глазах. К концу второй недели рвота и понос прекратились, но на лежанке в окружении своих жен лежал не мой приемный сын Санчо, а его бледное подобие, потерявшее половину своего веса. Зик неотлучно находился при заболевшем, следя, чтобы жены Санчо соблюдали гигиену. Я навещал его каждый день. Санчо с силой, пичкой, рисоленой водой и толченым древесным углем. Зик перепробовал все отвар из лекарственных трав. Пенициллин, выращиваемый на заплесневелых лепешках, но практически безрезультатно. Лишь спустя две недели наметилась еле заметная положительная тенденция. Ниндерталец упорно отказывался от еды, Отвары, воду и уголь приходилось вливать силой. От первоначального плана выйти в море двумя кораблями, чтобы оставив варягу Максимени плыть к Урха, пришлось отказаться. Мар, забрав воинов и рабочих вириту отправился в Максимен. «Я же ожидал выздоровления Санчо, чтобы отплыть к Урха, потому что уже шел четвертый месяц после нашего первого посещения». Больше всего задержки огорчился пап, ежедневно навещавший неандертальца, чтобы справиться о его состоянии здоровья. Я понимал его нетерпение. Человек уже три месяца оторван от родного племени, наверное, скучает по своей семье. Едва состояние Санчо стабилизировалось, и он впервые принял пищу, послал человека к Тиллендеру, чтобы готовил стрелу к выходу в море. Кроме Бера, в этот раз решил взять с собой Лара. В поход просился имал но нельзя забирать всех с собой. Санчо еще слаб. Рак удалился от общегосударственных дел, занимаясь судей семьей. «Мал, ты остаешься за военачальника. Меня не будет несколько дней. Охраняй наш город, нашу семью. Служайся Миху». Оба старших сына почтительно стояли, слушая указания. «Миха, контролируй работу по доставке руды и угля. Это наши главные активы. Если возникнет вопрос, на который не знаешь ответа, посоветуйся с Уильямом». «Хорошо, отец». Коротко ответил старший сын. мало тяжелее было согласиться. Он привел довод, что именно он обязан охранить отца, раз Санчо заболел. Но я развеял его страхи. «Мал, это дружелюбное племя. Со мной плывут Лар и Бер. Это не считая сорока воинов. Пап, Рек и Гун прожили с нами три месяца. Ничего, кроме послушания и почтительности, я от них не видел. Ты зря беспокоишься, сынок». «Хорошо, отец. Я буду охранять город, семью и служатся Миху». Скрипя сердце, согласился сын, так похожий своим характером на Мию. Еще раз пройдясь по основным пунктам, на которые следовало акцентировать внимание, отпустил сыновей. Подумывал взять с собой Лию и навестить их маленькое племя, но ее начал мучить ранний токсикоз. Плавание она переносила плохо, не стал усугублять ее положение таким путешествием. По календарю наступило 13 октября, когда стрела, ранним утром выбрав якорь, вышла в море. Накануне Тиландер просил отложить поездку на день, ссылаясь на плохую примету, пятница 13-го. Но я только высмеял суеверного американца. Сутки спустя мы уже стояли на якоре в небольшом порту Максимена, где интенсивно продолжались работы по добыче угля. Вериту испортил настроение, сказал, что залежи угля стали уходить в глубину. Знаний, чтобы добывать уголь в вертикальном штреке, у меня нет. Да и такая работа сопряжена с большой опасностью и трудностью доставки угля на поверхность. Попробуйте отыскать вторую жилу. Не может быть, чтобы весь уголь залегал в одном пласте. А пока работайте в этом штреке. Пока доставка угля наверх не станет затруднительной. Конечно, будем искать, — заверил меня Вериту. Но в его глазах отражалось сомнение. Еще раз обговорив все детали, попрощался с рабочими и отплыл к кораблю. Все три урха проявляли нетерпение с момента, как мы отплыли из Макселя. «Завтра будем в вашем селении. Пап, соскучился по жене? Наверное. Пошутил я». «У меня две жены!» — весело склавился Урха. «Молодец! Надо тебе еще одну жену дать из русов. Может, переедешь жить в Максель. Такие, как ты, мне нужны». Оставив смущенного папа, присоединился к Тиландру, объяснившему рулевому курс к племени Урха. «Герман, как насчет жениться второй раз? Возьми себе молотку из Урха. Так мы быстрее наладим хорошее отношение». «Моя старуха ревнивая еще прибьет молодую в мое отсутствие!» — отшутился американец, заканчивая разъяснение рулевому якорь поднять поднять сстаксели клевер выставить прозвучала команда и на палубе возникла беготня стрела сняла якоря и поднимая паруса при слабом встречном ветре начала маневрирование выходя из бухты сутки пролетели быстро мы еще остановились торопиться некуда еще до полудня показалось селение урха корабль вошел в бухту и встал на якорь в пяти метрах от берега заскрипели несмазанные тали спуская две шлюпки на воду В первой шлюпке, кроме меня, Бера и Лара, сидели трое Урха и восемь моих воинов. Во вторую погрузился Тиландер и 15 воинов, вооруженных луками и стрелами, в полной боевой экипировке. На берегу нас ждала чуть ли не половина поселения. Одних воинов с полсотни, не считая женщин и детей, местные помогли вытащить шлюпки на песок, оглушая громкими криками. Я уже поднял было руку, чтобы отблагодарить их за такое приветствие, когда увидел, что их радость предназначена пабу. Все встречавшие старались проявить свое радушие, касаясь его руками. Такие почести меня несколько удивили. Тем более, что внимание ко мне лично и моим людям проявляли куда меньше. Конечно, нас тоже трогали, цокали языками, особенно в этом преуспели женщины. Но в сравнении с пабом нам досталось лишь малое толика внимания. «Они скучали по мне, мы же почти все родственники!» Объяснил такую реакцию местных пап, пробившись ко мне сквозь толпу почитателей. «Сейчас нам приготовит еду, а я пойду проведаю семью, пока вы будете кушать». Резким отрывистым голосом пап дал указание, и внимание переключилось на нас. У нескольких костров началось оживление. Женщины насаживали на вертел крупные куски мяса. Нам предложили холодной воды. Расположившись под группой из трех деревьев, создававших уютное место, мы присматривались к дикарям, сновавшим между нами. Особенно старались детишки. Любопытство у детей всегда в крови. Будь это современный ребенок или дитя первобытного человека. Рек и Гун, в отличие от Паба, не покинули нас, выполняя роль хозяев и переводчиков. Женщины Урха комплексами не страдали. Поднимая куски шкуры, прикрывавшие грудь и бедра, они демонстрировали свои прелести, заразительно смеясь при этом. Паб отсутствовал довольно долго. За это время прожарилось мясо, и мы приступили к трапезе, которую с нами разделили сами Урха. Судя по вкусу мяса, мы ели свинину. Рек, уточнил у женщин, подтвердил, что это дикие кабаны, в огромном количестве обитающие неподалеку. Несмотря на прохладную погоду, урха ходили полуобнаженными, а детишки вплоть до подросткового возраста и вовсе без одежды. Пап появился, когда мы уже заканчивали трапезу. Его шея украшал наряд из перьев орла с ракушками, а жерелье получилось на любителя, но на урха явно производило впечатление. Все без исключения кланялись папу, спешившему к нам в экзотическом обличье. — Пап, ты вождь? Этот вопрос возник в моей голове при высадке на берег, но задать его удалось только сейчас. На мой вопрос дикарь смутился, но ответил положительно. «Да, Макса, но я не главный вождь. Есть еще сванга главнее меня». «Сванга означает вождь?» — уточнил я, услышав необычное слово. В этот раз пап ответил не так быстро, словно собирался с мыслями. «Сванга — это и вождь, и отец в языке нашего народа». «Сванга — немного шаман, немного отец, немного вождь. Сванга — это все!» — закончил мысль папа, присаживаясь рядом. «Макса, тебе и воинам понравилась еда?» «Да, пап, было вкусно. А где главный сванга? Может, нам пора поговорить с ним насчет наших племен?» «Он придет позже!» Ушел от прямого ответа пап задал в свою очередь вопрос. «Макса, ты хочешь всех сделать русами?» «Нет, пап». Становиться русами или нет, это вам решать. Я хочу, чтобы наши племена жили дружно, помогали друг другу, обменивались товарами, выдавали замуж девушек. Тебе это трудно понять. Но нельзя все время жениться на женщинах своего племени. Нужно, чтобы кровь все время смешивалась. Макса, ты хорошо говоришь. Думаю, что урха будут рады. Сейчас наши женщины кое-что покажут. Заговорчески улыбнулся пап вполголоса отдав команду воинам поблизости. Прошло около пяти минут, когда в наш круг ворвались с десяток молодых женщин урха и начали танец под ритмичные звуки, похожие на барабанный бой. «Танцы!» — лениво протянул Тиландер, полулежа рядом со мной. Но это оказались необычные танцы. Женщины, пластично двигаясь, начали снимать с себя обрывки шкур, демонстрируя стриптиз каменного века. Картер дожидался возвращения Мендоса с задания. Так он назвал для себя ситуацию, когда Мендоса с двумя урхами воспользовался приглашением незнакомца. На исходе третьего месяца сомнения начали одолевать его. Не поступил ли он опрометчиво, послав Мендосу в разведку? сучи что с напарником он останется один среди дикарей. И пусть его авторитет не зыблем, но возможность прожить без своего товарища карты расстрашила. Долгожданную весть, что корабль входит в бухту, он получил уже на четвертый месяц отсутствия Мендосы. Его воины были подготовлены. За три месяца он отоскал лучших из них, отрабатывая мгновенную реакцию и взаимодействие. 10 лучших воинов Картер окрестил морскими котиками, научив их плавать по собачьи. На них возлагалась главная часть операции по захвату судна. Море изобиловало рыбой, но, к счастью, акул в этих шротах они не видели. День за днем его морские котики отрабатывали одну единственную операцию – тихо подплыть и захватить корабль. Для тренировок в натуральных условиях Картер задействовал небольшой шлюп, построенный пинчером еще до смерти. Шлюп этот был бесценным. На нем редко выходили в море, пряча его от посторонних глаз. Когда его ловцы отточили мастерство захвата шлюпа, Картер перенес тренировки на ночное время. Здесь он впервые столкнулся с неповиновением, когда один из пловцов отказался лезть в воду ночью. Труп отказника два дня висел на дереве, пока запах разложения не заставил его снять и похоронить. Урок оказался более чем наглядным. Никто из пловцов больше не показывал признаков сомнения или неповиновения. Наряду с обучением пловцов Картер занимался и молодыми девушками, понимая, что вооружение у неприятеля лучше, а воины, судя по всему, имели опыт боевых действий. Картер решил усыпить бдительность врага. Для этой цели отобрал около 15 молодых стройных девушек, в чьи задачи входило усыпление бдительности врага. Под ритмичные звуки барабана, сделанного из подручных средств, он учил девушек танцевать. Изюминка танцев в том, что девушки по ходу танцев оголялись, демонстрируя свои прелести. Пластичность девушек Урха была на высоте. Смотря на их тренировки, Картер едва сдерживался, чтобы не наброситься на одну из них. Несколько девушек он отсеял, исходя из их внешности. К исходу второго месяца его пловцы и танцовщицы были готовы. Но прошло еще больше месяца, прежде чем корабль вернулся. Теперь все зависело от объема и качества информации, добытой Мендоса. Со своего места Картер в бинокле наблюдал, как две шлюпки пошли к берегу. Он насчитал порядка двадцати воинов. Нужно узнать, сколько еще воинов осталось на корабле, прежде чем дать сигнал к началу операции. Будучи церушником до мозга костей, Картер не удержался, чтобы не дать название своей операции. Операция называлась мулен руж по ассоциации с знаменитым кабаре в Париже. Шлюпки пристали к берегу, и представление началось. Встречавшие гостей Урха всеми силами показывали свою радость, пытаясь прикоснуться к гостям. Картер хмыкнул. Длительные тренировки не прошли даром. Прибывших буквально обволокли вниманием. Больше всего внимания доставалось самому Мендосе. Урха были искренне рады видеть одного из своих сванга. Изобилие внимания не давало Мендосе вырваться из круга дикарей, чтобы поспешить со счетом к Картеру. Видимо, Мендосе пришлось переключить внимание Урха на гостей, которых, похоже, ошеломила такая встреча и радушие дикарей. Картер увидел, как Мендоса, пообщавшись с двумя белыми мужчинами, начал прибираться между хижин, чтобы попасть в запретную зону. Момент истины мелькнуло у него в голове. От того, какими сведениями располагает его напарник, зависит, начнется операция Муллен Руш или нет. Выслушав своего напарника, Картер на несколько минут погрузился в размышления. Информация его шокировала. Мендосе удалось узнать так много, что Картер внутренне запаниковал, сможет ли осуществить свой план. Судя по рассказам напарника, Макс, так звали белого мужчину с пистолетом на поясе, чуть ли не средневековый монарх, у него есть город с крепостью из камня, некоторые улицы вымощены камнем, есть еще два судна. Но самое удивительное, это те виды производства, что сумел организовать этот необычный Макс. Лесопилка, мельница, производство стали и чугуна, изготовление цемента. В городе есть школа и, похоже, университет. Даже основы религии заложены. Имеется храм, где священники проповедуют смесь трех мировых религий с элементами шаманизма. Неприятным сюрпризом оказалась и численность населения. Только в этом каменном городе их не меньше тысячи. Есть верблюды, используемые для кавалерийских атак, развито животноводство и сельское хозяйство. Сам Макс оказался русским. Этот факт огорчал Картера больше всего. Он хорошо знал своего главного противника по прошлой жизни. Русские были упертые, не сдавались даже в безнадежном положении. Небольшим утешением служило то, что в ближайшем окружении Макса есть двое американцев. Мендосе не удалось узнать, каким образом американцы попали в это время, хотя историю Макса знал весь его народ. Он спустился с неба. Сопоставив данные с увиденным трехствольным пистолетом, Картер практически был уверен, что Макс – космонавт. Этот трехствольный пистолет с усиленным пробивным действием пуль несколько раз демонстрировался на слайде в лэнгли при изучении специального оружия русских. Пистолет его не беспокоил. Против него у него есть две автоматические винтовки и два своих пистолета. Правда, патронов осталось мало. Один пистолет, пусть даже и трехствольный, против двух автоматических винтовок и двух пистолетов ничего не стоил. Его беспокоило другое. Как взять под контроль империю этого Макса? Из слов Мендос следовало что жен и наследников у Макса много. Может, сыграть на этом, захватив его в плен? «Значит так, Пабло, первоначальный план захватить корабль и убить противника меняется. Недостаточно захватить корабль и убить их. Так мы не получим империю русских». «Не русских, а русов», — по поправил Мендоса. «Они считают себя русами». «Это одно и то же», — отмахнулся Картер. План теперь состоит в том, чтобы захватить корабль и захватить Макса. Надо заставить его отречься от всего в нашу пользу. И лишь потом, прибрав всю его империю к рукам, убить. За мертвого вождя люди будут мстить. А если он останется у нас в плену, мы сможем диктовать условия. Джон неуверенно спросил Мендоса. «А мы не можем просто стать с ними друзьями и, пользуясь его помощью, улучшить свою жизнь? Зачем нам война? Мы же в другом мире!» «Пабло!» — Картер назидательно поднял палец. «Никогда мы и русские не будем друзьями. Это исключено. Нельзя заставить дружить кошку и собаку. Ты иди к ним. Пусть кушают, трахаются с девками, расслабляются». «Ночью, когда они устанут и потеряют бдительность, мы начнем. Эта операция войдет в аналы каменного века». С тяжелым сердцем уходил Мендоса от Картера. Никогда еще в жизни он не чувствовал себя так паршиво. «Как же ты перенес свое предательство, Иуда?» Мысленно задавал он вопрос самому себе, не находя ответа и ощущая себя последним подонком.